Музей современной фотографии в марн лавале занимал солидное кирпичное здание XIX века. Очевидно, в прошлом здесь размещалась мануфактура. Одно из тех мест, где некогда рабочие трудились до кровавого пота, ныне переделанных под мастерские модных художников, музей современного искусства, залы телесного самовыражения. Она испрезирала подобные заведения, но у этого здания был характер. На тёмном фасаде выделялись светлые фронтоны, украшения, рамы, придававшие ансамблю ремесленное благородство. Фаянцевые вставки вызывали в памяти приморский курорт где-нибудь на Босфоре. Она без труда улизнула от подручных Солина. В Три часа, дав им указания относительно расследования дела Медины Малауи, она сделала вид, что идёт за кофе, а сама села в лифт. Проще простого. У неё был бэджик и ключи от машины. Чтобы найти машину, ей достаточно было нажать на пульт. Прилив адреналина помог пересилить усталость. Она не строила иллюзий по поводу работы, которую выполняли ее церберы. Не беда. Со свойственным ей упрямством Анаис все поставила на след, связанный с дагеротипами. Все здание занимало один огромный зал площадью больше 300 квадратных метров с деревянным полом и лакированными колоннами, вкусно пахнувшей опилками, клеем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 Наверняка это нравилось убийце. Любое своим творением — убийством. Он созерцал самого себя. Она находила в догеротипах все особенности, которые были присущи и репродукциям, но усилены естественным освещением. Сумрак и свет здесь смешивались в приглушенную светотень. Фотографии были прямоугольными, однако освещенная часть выглядела овальной, словно углы затянуло сероватой дымкой. В них ощущалось обаяние кадров из немых фильмов, дёргающихся, зыбких. Сверкающий центр своей пронзительной чёткостью почти ранил глаза. Своей резкостью он причинял боль. Симонис делал портреты современников. Музыкантов, акробатов, но также и биржевых маклеров, секретарей, агентов по недвижимости, затянутых в современные костюмы и выхваченных светом, словно лившимся из XIX века. Это создавало противоречивый эффект. Вас словно отбрасывали в неопределенное будущее, откуда настоящее будет казаться давно минувшей эпохой, устаревшей больше, чем на столетие. «А вам что здесь нужно?» Перед ней стоял разъяренный грузный фотограф. Она сообразила, что у нее нет при себе полицейского удостоверения. Слегка растерявшись, она уставилась на толстяка — Под два метра ростом он определённо весил больше 110 кг. килограммов. Здоровяк, который не отказывал себе в радостях жизни, и к 50 годам напоминал скорее гору жира, чем мраморную стелу. На нём была чёрная водолазка и необъятные джинсы, похожие на мешок из-под картошки. Она сообразила, зачем понадобился высокий воротник, чтобы прикрыть жировые складки под подбородком. Симонис уперся кулаками в бока. «Так и будем молчать?» Припертая к стене, она выдавила улыбку. «Извините, я она из Шатле, капитан полиции». Такое заявление действует безотказно. Мужчина напрягся и судорожно сглотнул. Его двойной подбородок надулся, потом опал, словно чудовищный удав, проглотивший газель. «Не беспокойтесь», — добавила она. «Мне всего лишь надо узнать кое-что о технике до геротипа.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 Дрели сверлили, шлифовальные машинки шлифовали. В воздухе стоял запах раскалённого до бела металла. Фотографу явно не хотелось покидать свою стройку, но всё же он двинулся к застеклённой кабинке в конце зала. Она и пошла следом. «Имейте в виду, не все догеротиписты состоят в моём фонде». «Я так и думала. Но мы что-нибудь придумаем, чтобы их выследить. Свяжемся с поставщиками материалов, которые они используют». Мэ? она подмигнула. «А вам разве не хочется поиграть в сыщика?» Удав снова зашевелился. Она исприняла это за знак согласия. Спустя час у них уже был готов исчерпывающий список дагеротипистов Парижа, Парижского региона и всей Франции. Сопоставив ответы поставщиков с членами фонда, они насчитали 18 художников в иль де франс и более двух десятков в оставшейся части страны.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 «А кто-нибудь из них снимает сцены насилия?» «Нет». «А может быть, что-то связанное с извращениями или мифологией?» «Да нет, вы задаете нелепые вопросы. Речь ведь о догеротипах». «Именно». «Эта техника требует, чтобы объект подолгу сохранял полную неподвижность. Движение таким способом не снимешь». «Я и имел в виду неподвижные объекты. Трупы». Симонис нахмурился.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 Она перешла к главному пункту. Насколько я поняла, в технике дагеротипии важную роль играет химия. Ну, разумеется. Дагеротипы обрабатывают сначала йодистыми парами, затем парами ртути, а потом... Между этими этапами можно использовать кровь, человеческую кровь? <связычный <патротипс> <связычный <патротип> Не понял вопроса. Кровь, в частности, содержит окись железа. Может такой компонент участвовать в химических преобразованиях? Ну, например, на последнем этапе, когда изображение покрывают хлоридом золота. Марк Симонис выглядел испуганным. Он догадывался, что Анаис известно больше, чем она пожелала ему сказать. — Возможно. Не знаю. — Кто-нибудь из этих людей, — продолжила Анаис, помахав списком, — упоминал о подобных исследованиях? «Вот нет, конечно». «А нет ли среди них химиков, которые разбираются в этом лучше остальных, да геротипистов, способных увлечься органической химией?» «Никогда ни о чем подобном не слышал». «Спасибо, мсье Симонис». Она повернулась к нему спиной. Он удержал ее за руку. «А вы подозреваете одного из нас в убийстве?»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 Теперь единственной доброй вестью от него, на которую она могла рассчитывать, были трупы. И, похоже, съёмщик лофта по описанию соответствует Янушу. «Откуда ты узнал?» — спросила она, поворачивая ключ зажигания. «Кто-то проболтался. У нас в полиции очень тонкие стены». «А кто ведёт дело?» «Уголовка. Но я позвоню прокурору. Эта история связана с перестрелкой на Монта Ламбер. «Значит, я и буду ее расследовать». «Ты можешь это доказать?» «Докажу, если мне передадут дело». «А где трупы?» «А сама, как думаешь? В Институте судебной медицины». Она с не знала, где это, но она найдет. «Встречаемся там?» «Даже не знаю, как тебе это удается», — усмехнулся он. «Ты меня имеешь как хочешь, а я прошу добавки. Может, займемся садом-мазохизмом?» «Через полчаса?» «Я уже в пути. Жду тебя на месте».